Глава 17. План. Вы? Я ожидал увидеть кого угодно: старика Фурманова, Брауна, Дантеса, киллера, да хоть самого Распутина, ожившего при помощи чар Морозовой, но только не Прудковского. Что вы здесь делаете? Вопрос был глупым, но спросить что-то другое я не нашёлся. Пришёл проведать старого знакомого. Улыбнулся Прудковский. Он вошёл внутрь. Дверь за ним закрылась. Я напрягся, даже создал конструкт, готовый отразить атаку. В голову пришла страшная мысль: а что если Прудковский и есть тот самый киллер, про которого говорил Фурманов? Эта мысль заставила меня напрячься ещё сильнее. Это напряжение я почувствовал и Прудковский. Предупредительно протянул руки вперёд, демонстрируя пустые ладони. Я пришёл с миром. Просто поговорить, произнёс гость. Дионисий Егорович с трудом вспомнил я его имя. Прудковский был у нас на балу, но именно его присутствие и кое-какие фразы, брошенные им за беседой, помогли мне понять, кто был истинным заказчиком наших проблем. Дантес. Прудковский одолжил денег отцу, помогая ему, когда ему было туго. Именно на деньги Прудковского я пошёл в школу. Так, может быть, не всё так плохо. О чем вы пришли со мной поговорить и как вообще сюда попали? Я друг Фурманова, ответил Прутковский, и я в некоторой степени знаком с ситуацией. А какую именно ситуацию вы имеете в виду, Александр? Тяжело вздохнул Прутковский. У меня не так много времени. Мы не дали ровно пять минут, чтобы поговорить с вами. Вы читали последние новости? Я отрицательно покачал головой. Не, когда было. Понимаю. Вот я ставлю. Он достал из кармана телефон, протянул мне. Только спречти, новости весьма неожиданные. Императора словно подменили. Он шашкой рубит. Отстранены от должности многие люди. В верхней думе много кого убрали, в нижней тоже. Из князей кое-кого временно отстранили. Вот меня, например, Думаю, и до вашего рода это дойдет. Думные сейчас в вас стали, пытаются все вернуть за места держаться, но на их должности назначаются другие люди. Творится какой-то хаос, но этим хаосом кто-то управляет, и прослеживается определенная закономерность. Те, кто вступил в альянс, остаются у власти, а те, кто не захотел, отстраняются. Интересно, какое было бы у Прудковского выражение лица, если бы ему сказали, что попал он точно в цель, сказав, что императора подменили. В прямом смысле подменили. Что же вы хотите от меня, спросил я. Я человек опытный, кое-что в политике понимаю и понимаю, что вы одна из ключевых фигур. Правда, я ещё не могу пока понять, в какой именно игре. Но разумею следующее: если мы эту игру не выиграем, Но нам всем придется несладко. Альянс, который создал Браун, это Гидра. И нас эта Гидра сожрет, или утянет в болото, если мы не объединимся. Многие из тех, с кем я разговаривал со мной, согласны. Многие? Это кто? Осторожно спросил я. Главы родов, тех, кто по какой-то неизвестной причине вдруг стали неугодны власти. Прутковский на некоторое время замолчал, задумчиво глядя на меня. патом произнёс. Александро, я предлагаю объединиться, создать свой альянс, который будет противостоять Гидрии. Настало то время, когда разногласия их пора позабыть. Я не прошу ответа прямо сейчас, но буду ждать вас в ближайшее время у себя в доме для обсуждения этого вопроса. Время, шипнул кто-то из-за двери. Я понял, что это был охранник, который и пустил сюда Прудковского. Мне пора, сказал мне Дионисий Егорович. Прошу вас подумать над моим предложением. Понимаю, что это место не самое лучшее для дум, но надеюсь, что вы примете правильное решение. Да, есть определённые факторы, из-за которых я должен тут пару дней пересидеть, улыбнулся я и добавил: Хорошо, я обдумаю ваше предложение. Прудковский вышел, оставляя меня наедине со своими мыслями. Сказанное им рождало в голове множество всяких версий, но я был все же склонен к тому, чтобы поверить ему. Прудковский в отчаянии раз самолично пришел ко мне. Значит, дела идут не лучшим образом. Я сел на нары, принялся читать новости через телефон, который передал мне Прудковский, и довольно скоро нашел подтверждение его словам. Император подписал ряд указов. Как сообщили некоторые новости, рекордное количество за такой короткий промежуток времени. И все эти указы касались перестановки людей во власти. Одних убирали совсем, других опускали, третьих наоборот поднимали, причём очень высоко. Со стороны несведущему человеку могло показаться, что император просто сошёл с ума. Я же понимал, что происходит на самом деле. Самозванец убирал неугодных, И, конечно же, делал это не самостоятельно, а под диктовку того неизвестного главаря секты, который теперь стоит вместо Распутина. Знать бы кто это. По этим перестановкам даже можно было проследить степень отношения людей к секте. Адептов первого ранга и ещё только вступивших сажали в нижнюю думу, кто был опытней, в верхнюю. Самых преданных определяли в князья и приближённые, то есть на самые жирные должности. Всех неугодных Прочь, поэтому эти самые неугодные в лице Прутковского и взбунтовались. Такой расклад ему не понравился. А все эти отвергнутые – это ведь сила, причем огромная. Сколько людей сместили? Я пролистал новостную ленту. Князь Прутковский, Князь Фед, Князь Романов – это только малая часть. И за каждым из этих людей стоят люди. Чёрт, а ведь это идея! Прудковский подсказал отличный план. Если объединить всех вышвырнутых на мороз, то можно свой альянс создать, который вполне себе будет стоять против Гидры. Я аж встал от нетерпения. Нужно было разработать детальный план, учесть все нюансы, и телефон с выходом в интернет в этом вполне пригодился. Я узнал про князя Романова, про фета, понял их интересы, характеры. По выходу из тюрьмы первым делом отправлюсь именно к ним, но сначала забегу к Прутковскому. Альянсу быть, пора уже разбить эту проклятую и секту в пух и прах. Фурманов зашел ко мне вечером, как и обещал. Выглядел он уставшим, но на лице играла улыбка. Александр Федорович, я к вам с хорошими новостями. Старик потер руки. Основная опасность миновала, я опустил их по ложному следу. Между делом, обронил возле нужных людей фразу о том, что якобы вас собираются отправить в командировку в Тверь. Мол, вы уже там были, но что-то не завершили, и потому отправляетесь вновь. Так что уверен, что киллер сейчас уже ищет там ваши следы. Но надо понимать, что это будет не вечно. В итоге он всё же вернётся сюда, вновь. К тому времени я уже решу все вопросы, ответил я. Спасибо вам большое за то, что спасли меня и за визит Прудковского, который вы организовали. Надеюсь, он был продуктивным. Весьма Прудковский подал кое-какую идею. Главное, чтобы это было на пользу государству, а то тваряц какие-то смутные дела на ныне. Так я свободен? Конечно. Я и пришёл сюда, чтобы вывести вас незаметно. Вот, переодевайтесь. Он подал мне пакет. Что это? Вещи. По документам вы Степан Карась, который ночью в пенем виде пытался пробраться на территорию императорского дворца. На вас задержали и посадили сюда, так положено. Теперь вот выбьют сказать в связи с полным раскаянием. Фурманов предусмотрел всё, даже легенду. Я переоделся, и мы, не привлекая лишних глаз, вышли на улицу. Можете возвращаться к себе, но всё же будьте осторожны. Спасибо вам за помощь. Я пожал старику руку, двинул к машине, о которой тоже позаботился Фурманов, но поехал не домой, а прямиком к Прудковскому. Дяниси Егорович встретил горячо, пригласил в дом, налил самого дорогого вина. Я отказываться не стал, но сказал, что времени долго сидеть у меня нет. Пока Прудковский наливал вино, я украдкой рассмотрел гостиную. Она была выдержана в стиле без лишнего пафоса. На картинах вместо самого хозяина дома изображены пейзажи. Слепящий глаз позолоты нигде не видно, всё строго, стильно. Я даже удивился, ожидая увидеть совсем другое. С возвращением, кивнул Прудковский, протягивая мне фужер с вином. Можно сказать, отсиделись. Давайте я попрошу накрыть стол. Там ведь кормяшка так себе, а у меня Сётров в сметане запёкся. Нет, спасибо, отказался я. Времени мало, я бы хотел обсудить тот вопрос, о котором вы мне говорили. Хорошо, тогда сразу же к делу. Ваша идея по поводу создания альянса весьма, кстати, произнёс я, отпивая вино. Оно оказалось невероятно вкусным. И я расскажу вам, почему именно, но только при одном условии. Вы будете молчать о нашем разговоре столько, сколько потребуется. Конфиденциальность сейчас очень важна. Я рисковал, но делал ставку на Прудковского. Возможно, это было глупо, доверять не сильно знакомому человеку, которого мой отец откровенно побаивался и сторонился, но сейчас нужно было рисковать, иначе победы не добиться. К тому же чуть её подсказывало. Прутковский надежный человек и лично заинтересован в возвращении настоящего императора. Я рассказал ему про подмену императора и про своё приключение в больнице. Поведал также и про чёрный лебедь. Прутковский слушал молча, но каждое мое слово отражалось на его лице удивлением. Он не мог поверить, что такое вообще возможно. Подменить императора? Это уму непостижимо. Но это именно так и есть. Прудковский залпом осушил стакан с вином, налил ещё и вновь выпил до дна. Потом только пришло полное осознание. Разве такое возможно? Я имею в виду, такая дерзость. Как вообще это могло прийти им в голову? До да к тому я понимаю, что можно украсть какого-то человека, но император. Он же одним взглядом может испепелить. Может, но в тот момент он был слаб. Думая, они через врачей подобрались к нему, накачались надворным, а потом надели на голову специальную железную маску, которая блокирует дар. Прутковский грязно выругался, потом задумался, спросил: "Так если император сейчас сидит в черном лебеде, то кто ж тогда на троне? Вы знаете всех, кто путь святра? Это все они! Глаза Прутковского загорелись злобой. Да, я их знаю, фанатики! Хани, ими я хотели затянуть в это дело, но я яростный безбужник. Все эти культы и вера в потусторонние силы бред. А то, что творят эти сектанты, уму непостижимо. Сатанисты, рассказывали мне про них. И оргии устраивают, и жертвоприношения, и во власть рвутся. Как, видимо, последнее у них получается особенно хорошо. Постой. Но ведь Распутин же мёртв. Мёртв, но дело его живёт, и кто-то встал у руля секты. Причем кто-то знающий, скорее всего из его ближайшего окружения, но кто именно я не знаю, пока не знаю. Думаю, план с похищением императора и подменой его идея. Так это получается. Прутковский не договорил. Он все прекрасно понял, к чему приведут все эти события. Сейчас они проникают все глубже во власть, назначают на ключевые должности только своих людей. А скоро секта будет полноправно править Российской империей. Только мы этого не увидим. Будем висеть на ближайшем суку. Мы должны собрать свой альянс. Коротко подытожил нашу беседу я. Прудковский кивнул. Это верно. У меня есть выход на Романова и Фехта. Я организую с ними в ближайшее время встречи и объясню всё как нужно. Им можно доверять. Можно, я их знаю. Их новая власть так опустошила, что нежиже некуда. Из князей вывело. Соответственно, и рейтинг Кариста тоже стал лишь мечтой. Они в растерянности из-за происходящего, но если мы раскроем им глаза, объясним ситуацию, то они пойдут с нами. Я в этом уверен. Хорошо. Вы берёте их на себя? Да, я переговорю с ними. Тогда я возьму остальных, кого убрали. Нет, покачал головой Тианесий Егорович. Тебе лучше сидеть в поместье, от Гриха подальше. Я слышал про киллера, Фурманов намекнул, так что лучше не рисковать. Но так мы потратим много времени. Пока всех вы объедете, со всеми встретитесь и переговорите, чем-то надо жертвовать. Время потрачу, это верно, но зато вы будете в безопасности. Нет, нужно по-другому. Я задумался. Ждать, когда Прудковский со всеми переговорит, времени не было. Нужно решить это разом. Идея пришла довольно быстро. Вот что мы сделаем. Прудковский заинтересованно посмотрел на меня. Мы организуем у меня в поместье бал в честь выздоровления его величества императора Алексея Ивановича. Глаза Прудковского полезли на лоб. Что? Официально ведь он выздоровел. Выздоровел? кивнул Прудковский. Это и будет нашим прикрытием. Мы пригласим всех нужных нам людей разом. Дайте мне список всех фамилий, которые готовы вступить в альянс. Под видом бала мы проведём совместную встречу, где всё и обсудим. Гениально, выдохнул Прудковский. Приглашения разошлём от имени моего отца. Про меня пусть ходит слух, что меня в городе нет. Бал проведём как можно раньше, лучше завтра вечером. Согласен. Так будет спокойней. Вам бы переждать ещё это время не дома. Там наверняка сидит слежка. Прудковский был прав. Дом появляться опасно. Ты можешь остаться у меня? Тут же предложил Дианисий Егорович. Нет, покачал я головой. Не хочу подвергать вас опасности. Куда ж ты пойдёшь? В гостиницу? Нет, категорично отрезал Прудковский. Тебе туда нельзя. Оставайся у меня, в моём доме полно гостеничных комнат. Выбирай любую. Я согласился. Прудковский позвонил в колокольчик, и в комнату тут же вбежали две прислуги. Я не сразу понял, в чём дело, приглядывался к ним. Они были как две капли, похожи друг на друга. Близняшки, запоздало понял я. Девушки обступили меня, улыбаясь, потянули к лестнице. "Куда это мы?" спросил я. "Они проводят тебя в комнату", пояснил Прудковский. "Если что-то понадобится, обращайся к девочкам". а не выполнит любую твою просьбу. На слове "любую" он сделал особый акцент, а девушки Игрива засмеялись. А потом одна из них взяла мою руку и положила себе на поясницу. Служанки вновь звонко рассмеялись. Кажется, вечер ожидается весёлым.